Глава вторая. «Пора уходить», — решила Шафран, глядя на свое отражение в зеркале дамской комнаты. Она могла сколько угодно внушать себе, что ждет, когда плечо, покрасневшее после того, как она яростно стирала полотенцем невидимый след от руки Беркинга, приобретет нормальный оттенок. Но настоящая причина была гораздо серьезнее. Прошло уже много лет с тех пор, как она в последний раз пряталась от унижения. Шафран верила, что переросла эту детскую привычку. Но вот она снова с ней. И все из-за гнусного доктора Беркинга. Уже несколько недель она делала все, чтобы не столкнуться с ним ненароком, надеясь, что за это время не только он забудет их встречу, но и что ей самой удастся все забыть. Однако стоило ему коснуться ее, и она моментально вспомнила все, что тогда произошло. Шафран содрогнулась от отвращения. «Как же глупо вот так из-за этого переживать!» Судя по тому, что рассказала ей Элизабет, в поступке Беркинга не было ничего необычного и даже ничего плохого. Она пошла в кабинет доктора, надеясь обсудить с ним исследование, которое собиралась предпринять. Поддержка Беркинга была необходима, если она хотела выделиться из числа сокурсников и иметь шансы быть принятой в аспирантуру. Шафран не питала иллюзий насчет доктора Беркинга, который с самого начала вел себя дерзко и оскорбительно. Она приготовилась к неприятной аудиенции, но надеялась, что он так или иначе выслушает ее и, возможно, даже согласится с ее доводами. Она ошибалась во всем. Результатами этой встречи стали приступы панического ужаса, который она испытывала всякий раз, когда слышала лающий голос Беркинга и его зловещий, раскатистый хохот. Но он собирается в Бразилию на целых шесть месяцев. Значит, оставалось потерпеть всего две недели. Шафран медленно вышла из туалета. Возвращаться в шумную гостиную ей не хотелось. Она брела по коридору, обшитому панелями из темного полированного дерева и украшенному картинами, стоимость каждой из которых превышала ее годовой доход. Завернув за угол, она ахнула и рассмеялась, когда поняла, что человек, с которым она едва не столкнулась, был мистером Эштоном. Он стоял возле горшка с высокой растрепанной пальмой и, судя по всему, собирался вылить в землю содержимое своего стакана. «Нет-нет, эта пальма и без того повидала много вечеринок с плохим Хэрисом», с улыбкой заметила Шафран. Она забрала стакан у Эштона и поставила его на буфет, стоявший за спасенной пальмой. «Вот так-то лучше. Ни одно растение не пострадало». Мистер Эштон, не менее ее пораженный их внезапной встречей, улыбнулся. Однако, прежде чем он... Успел что-либо сказать, они услышали шум открывающейся двери и приближающийся пронзительный женский голос. Шафран совсем не обрадовалась перспективе быть застигнутой в темном коридоре наедине с мужчиной, что непременно вызовет волну новых слухов. Поэтому она забилась подальше в угол, а мистер Эштон последовал за ней, и оба они прижались к обшитой панелями стене. Шафран сердито посмотрела на него, давая понять, что готова дать отпор, если он вздумает заигрывать с ней. Но он всегда вел себя галантно, а сейчас выглядел таким же смущенным, как и она. По шороху платья Шафран догадалась, что женщина остановилась примерно там же, где стояли она и мистер Эштон. «Что с ним?» — спросил чей-то равнодушный голос. Женщина прошептала в ответ. «Как ты это терпишь?» Он вышел на балкон с дочерью Седрика. «Я видела их из окна». Мистер Эштон вопросительно взглянул на нее сверху вниз, как будто спрашивая, нам выходить или нет. «Правда? Очаровательный выбор», — протянула другая женщина. Шафран покачала головой. «Если они сейчас выйдут, это неминуемо осложнит дело», хотя ей безумно хотелось дослушать этот разговор. Речь явно шла о докторе Генри и мисс Эрмин. Бесстрастный ледяной голос, скорее всего, принадлежал жене доктора Генри. Шафран глубже забилась в угол и спряталась за пальмой в горшке. Мистер Эштон последовал ее примеру и шел к ее перчатке, коснулся его руки, когда он подошел ближе. Почему бы тебе не поговорить с ним, Синтия, дорогая? В пронзительном голосе сквозили сочувственные нотки. А смысл? Все знают, что он за человек, и скоро он все равно уедет. Да, дорогая, но они знают, что ты позволяешь ему так себя вести. «Конечно, тебе больно, даже если...» «Больно?» Это все осталось в прошлом, до того, как мимо меня прошла первая дюжина его баб. Вздор все это. Затем до шафран донеслись приглушенные шаги, и она разглядела чью-то темноволосую голову. К счастью, та была повернута не в их сторону и не могла их видеть. Мистер Эштон изо всех сил старался быть как можно незаметнее и в итоге чуть ли не прижался к шафран. Она бросила на него полный недоумение взгляд — И он поморщился. «Может, они просто обсуждают финансирование? Мой муж сказал, что мистер Эрмин...» «Да, дорогой Лоуренс позаботился о том, чтобы с деньгами не было проблем». Голос был холоден, как лед. Теперь пронзительный голос звучал откуда-то из-за угла. «Ты говорила с адвокатом? Пару месяцев назад ты упоминала...» Глаза Шафрана расширились от удивления, но потом она спохватилась, что это все таки чужой разговор. Она надеялась, что мистер Эштон не заметил ее интереса, ведь это не лучший способ произвести хорошее впечатление. Но они стояли здесь бок о бок и оба прятались. Значит, он был ничем не лучше ее. Да Шафран донесся негромкий, холодный смешок. Я еще не решила, стоит ли мне этим заниматься. Он и сам скоро уйдет с дороги. А одиночество меня не томит. Теперь Шафран могла хорошо видеть обеих дам, которые пресекали широкий коридор. Впереди шла миссис Генри, а за ней, торопливой походкой, шагала леди Агата. Платье темноволосой женщины шелестело в такт ее движением. Несмотря на язвительные слова, она выглядела совершенно невозмутимой. Женщины исчезли в конце коридора, даже не оглянувшись. Шафран выдохнула с облегчением. Мистер Аштен прочистил горло и начал. «Прошу прощения, это было...» Из гостиной до них донеслись чьи-то радостные крики — и они чуть не подскочили на месте от неожиданности. Шафран выдавил из себя улыбку. «Нам лучше вернуться». Он кивнул, и они зашагали по коридору обратно на вечеринку. Свет в гостиной больно резанул глаза, и она прищурилась, а затем кто-то протянул ей бокал с шампанским. Миссис Генри подошла к мужу, стоявшему рядом с сэром Эдвардом и леди Агатой. Вид у него был довольный, как того и требовала обстановка. Доктор Генри смотрел исключительно на шампанское, а позади него стоял человек, с которым мистер Эштон разговаривал за обедом и который с иронией наблюдал за происходящим. Сэр Эдвард поднял бокал и произнес: «Желаю удачи всей нашей чудесной команде искателей приключений! И славы! Ура!» Доктор Генри поднял бокал, приветствуя сэра Эдварда. «Ура! Ура!» — подхватила толпа. Все подняли бокалы, стали чокаться и пить шампанское. Шафран отпила немного вина и посмотрела на стоявшего за спиной доктора Генри мужчину, который беседовал с миссис Генри. «Кто это разговаривает с миссис Генри? Вы с ним общались во время ужина?» Мистер Эштон ответил, глядя куда-то мимо нее. «Это Ричард Блейк. Он занимался финансированием экспедиции и искал спонсоров». На языке у шафран вертелся вопрос, не собирается ли он опять вылить содержимое своего бокала на какое-нибудь ни в чем не повинное растение, которое ей придется спасать. Но прежде чем она решилась задать этот вопрос вслух, мистер Эштон успел исчезнуть в толпе гостей. Немного обескураженная таким поворотом, она решила поблагодарить хозяев, забрать пальто и уйти. Шампанское явно ударило гостям в голову, шума стало гораздо больше. Шафран двинулась к сэру Эдварду и его жене, находившимся в дальнем конце зала. Заметив неподалеку доктора Беркинга, она распрямилась. Конечно, в присутствии важных спонсоров он не станет отпускать в ее адрес гнусные комментарии. Хватило и того, что он позволил себе это в присутствии мистера Эштона. «Поднявшись на борт корабля, мы окажемся в безопасности», — хрипло бормотал доктор Генри. «Нужно только все доделать. Мы отплывем, и всё будет хорошо». Добавил и сделал глоток шампанского. «Да, сэр, путешествие на корабле всегда дело рискованное», — подхватил Гарри Снайдер, старавшийся держаться возле своего начальника. «Слишком много непредвиденных факторов. А вот сама экспедиция вызывает куда меньше тревоги». Доктор Беркинг ухмыльнулся, глядя на свой бокал. Шафран стояла позади Лейстеров, и он ее не заметил. Сэр Эдвард покачал головой, когда доктор Генри взял со стола бутылку шампанского и предложил наполнить бокалы. «Большим кораблям в наши дни доверять нельзя. Их может сбить с пути любая мелочь. Мне предлагали инвестировать в судоходную компанию, и через два дня после того, как я отказался, их корабль попал в такую бурю, что едва не перевернулся. Их чуть не выбросило на мель возле... «Дорогой», — прервала его леди Агата. «Никому не хочется слушать про кораблекрушение перед отплытием». Она с конфуженно рассмеялась. Миссис Генри посмотрела на мужа долгим загадочным взглядом и покачала в пальцах свой опустевший бокал. «И правда, мне жутко становится при мысли о том, что может произойти. Что нам делать, если с тобой что-то случится, Лоуренс?» Шафран оказалась не единственной, кого удивил ее ледяной тон. Затуманенный взгляд Генри переместился на жену. Он фыркнул и потянулся к ее бокалу, на котором остались пятна губной помады. Беркинг подтолкнул Генри своим бокалом, чтобы тот подлил ему шампанского. Генри уставился на него, словно не в силах поверить в его наглость. Если бы дело было не в разгар вечеринки, Шафран, возможно, стала бы свидетельницей того, как эти двое сцепились бы. Миссис Генри посмотрела на мужа и Беркинга и закатила глаза. Шафран подошла к Лейстерам, чтобы попрощаться, пока Беркинг отвлекся. Не успела она произнести и слова — как Беркинг повернулся к ней и к Лейстерам со злобной ухмылкой. Бессловесная дуэль с Генри окончилась его победой. Миссис Генри шепнула мистеру Блейку «Спасибо». Шафран подумала, заметил ли кто-нибудь еще, как ее пальцы задержались на его пальцах, когда она с улыбкой забирала у него вновь наполненный бокал. Мистер Блейк сдержанно улыбнулся в ответ. Доктор Генри свирепо посмотрел на Блейка и выхватил из рук жены бокал с шампанским. Так резко, что часть жидкости выплеснулась. «Я в состоянии налить шампанское своей жене Блейк». Он долил шампанское вместо того, которое расплескалось, и не без вызова посмотрел на супругу, когда она взяла у него свой бокал и сделала глоток. Холодно улыбнувшись мужу, миссис Генри проговорила. «Спасибо, милый». После чего повалилась на пол, потеряв сознание. Все так растерялись, что на несколько мгновений словно застыли. Гости молча смотрели на миссис Генри, как будто ждали, что она встанет. И лишь пронзительный крик леди Агаты заставил окружающих очнуться. Сэр Эдвард и мистер Блейк бросились к лежащей и встали возле нее на колени. Шафран видела, что миссис Генри шевелит губами, но звуки, которые она издавала, через мгновение оборвались. Взгляд ее застыл, и теперь, когда ее темные глаза больше не оживляли ее лицо, она была похожа на мертвую. Шафра столбенела, как и стоявший рядом с ней доктор Генри. Сэр Эдвард и мистер Блейк все еще пытались привести миссис Генри в чувство. Мистер Блейк поднял глаза и произнес, не обращаясь ни к кому конкретно. «Она не дышит». Сэр Эдвард поднялся на ноги и хриплым голосом потребовал вызвать врача. К этому моменту все присутствующие уже знали, что произошло нечто чудовищное. Среди гостей было множество докторов, но только один предложил свою помощь. Шафран почувствовала, что ее толкают, и грубый тычок странным образом помог ей прийти в себя. Врач осмотрел миссис Генри и что-то пробормотал себе под нос. Через мгновение он оглянулся в поисках доктора Генри. «У вашей жены есть на что-нибудь аллергия?» Доктор Генри тупо смотрел на жену и молчал. Врач приказал вызвать скорую, и Шафран стала вертеть головой, гадая, кто побежит звонить. Мистер Снайдер усадил леди Агату в кресло. Доктор Беркинг держался в некотором отдалении, разговаривал с другими гостями и увлеченно следил за происходящим. Сэр Эдвард остался стоять возле доктора Генри и напряженно смотрел то на врача, то на дверь. Доктор Генри, казавшийся совершенно ошеломленным, нервно чертыхнулся. Он стал блуждать по комнате Ероши Волосы и просил принести ему выпить, хотя рядом стояло несколько бутылок. Наконец мистер Снайдер отвесил ему звонкую пощечину, и это, казалось, привело доктора в чувство. Шафран и других гостей вскоре попросили перейти в другую гостиную. Руки Шафран не переставали дрожать. Ей хотелось предпринять что-то полезное, хотя что угодно было лучше, чем находиться среди этих людей, которые негромко переговаривались, обсуждая случившееся и высказывая самые дикие версии. В целом, гости готовы были сойтись на том, что миссис Генри стала жертвой тяжелой пищевой аллергии, и те, кто слышал слова врача, эту версию подтверждали. Шафран огляделась в поисках доктора Максвелла, но так его и не увидела. Вскоре сэр Эдвард объявил, что миссис Генри в надежных руках, и о ней позаботится. Присутствующие, казалось, выдохнули с облегчением. Но шафран не могла отделаться от чувства тревоги, Вскоре гости разошлись, явно желая поскорее забыть неприятный конец. В целом, приятного вечера.